Начало падения. Едва Блум переступила порог комнаты общежития в Алфее, как на нее накинулись сонные подруги. «Ты вернулась!» — с энтузиазмом произнесла Флора, схватив ее за руки. Блум выдавила из себя улыбку. Она была рада увидеть Винкс, но из-за последних событий растеряла возможность проявлять это чувство. «Я рада снова быть с вами», — сказала она. «Ты выглядишь не очень счастливой!» «Что-то еще случилось?» Музова вопрошающе подняла одну бровь. «Именно это хочет знать Фарагонда!» Раздался сзади строгий голос Гризельды. «Идемте со мной!» Естественно. Ее возвращение, как и уход, не могли бы остаться незамеченными директрисой алфей Блум лишь склонила голову и печально поплелась за Гризельдой в кабинет Фарагонды. Расстроенный вид девушки растопил сердце и директрисы, и даже комендантши. Поэтому Гризельда заботливо усадила ее в мягкое кресло и налила чашку горячего чая. Они обе молча ждали, пока блум начнет рассказ. Я ушла из Алфеи, потому что решила, что не гожусь на роль фей, сказала она, рассматривая ковер под ногами. Не скажу, что мое мнение сильно изменилось, но я узнала что я являюсь последней принцессой Домино и хранительницей огня дракона. Блум расплакалась. В последнее время она только и делает, что все портит. Мне очень жаль, Блум, — мягко произнесла Фарагонда. Я уверена, что ваша сестра никогда не жалела о своем решении спасти вас. Блум передернула, она резко вскинула голову и посмотрела на директрису. «Вы все знали, но не рассказали мне?» — удивленно спросила она, начиная злиться. «Если бы она знала раньше, что хранит в себе такие силы, то ни за что бы не ушла из Алфеи, хотя бы потому, что не хотела подвергать никого опасности. «Иногда поиск правды куда важнее самой правды», — назидательно произнесла Фарагунда, ничуть не смягчив ситуацию. «Если вы считали, что мне было лучше узнать правду о трех ведьм, то это совершенно не так!» Вдруг взорвалась Блом, вскочив на ноги. «Каких ведьм?» — удивленно спросила Фарагонда. «Айси, Дарси и Сторми проследили за мной и забрали мои силы. Эти ведьмы очень похожи на тех, что когда-то разрушили домино. Они сказали, что хотят закончить начатое предками», — выдала Блум на одном дыхании заставив Фарагонду и гризельду напрячься. Такого они не ожидали. Директриса встала и подошла к окну, задумчиво посмотрев на сад. Опустилась такая оглушительная тишина, что даже слезы на щеках Блум остановились. — Что теперь будет? — почти шепотом спросила она. — Я не знаю, но это очень плохо для Магикса ответила Фарагонда. Блом, не осталось ничего другого, кроме как согласиться. На этой ноте Фарагонда отпустила ее отдыхать. Весь этот разговор вымотал Блом, поэтому на ватных ногах она добрела до комнаты, в которой Стелла уже успела изложить все произошедшее в Винкс. Молча пройдя мимо них, фея огня зашла в свою спальню, переоделась, обняла Кико, и сразу же рухнулась с ним на кровать. Ей нужно поспать, пусть и с наполненным кошмарами сном. Тем временем в облачной башне проходил вполне обычный завтрак. Ведьмы поглощали еду, разговаривая о чем-то своем, прыщах, жабах и каких-то мальчишках, пока у подножья огромной спиралевидной лестницы не появились трик с победными улыбками. «Что вы тут делаете? Уже забыли, что вас исключили из моей школы?» Спросила с самого верха директриса Гриффин с недовольством смотря на них. Трикс в ответ только еще шире улыбнулись, и Гриффин поспешила атаковать их, но они с легкостью отразили удар. Айси в ответ послала в нее острые сосульки, лишив равновесия. Теперь уже на ноги подскочили и преподаватели. Дело принимало дурной оборот. «Вы что творите? Ваше поведение неприемлемо!» Рявкнула одна из профессоров с зелеными волосами и длинными конечностями, из-за которых она была похожа на саранчу. «Да ну!» Ехидно воскликнула Сторми и создала гигантский ураган, поднявший столики и других ведьм в воздух. Трикс прекрасно осознавали, что теперь даже преподаватели с ними не справятся. И были совершенно правы. Сила опьяняла их. А сладкая месть разливалась медом по самолюбию. В щелкнула пальцами, и ураган исчез. Ученицы начали падать, истошно вопя от ужаса. Директриса сосредоточилась и одним заклинанием перенесла всех на пол, чтобы они не пострадали. После этого она создала энергетический шар и запустила тот в Трикс, но Дарси перехватила его и ловко послала обратно. Уклониться у Гриффин не получилось. Удар прибил ее к стене. В завершение Айси дунула на свою ладонь и лед сковал их бывшую директрису. Ведьма облачной башни, послушайте нас. Мы собираемся тут кое-что изменить», — начала громко говорить Дарси. «И если вам это не нравится, то обязательно сообщите!» Продолжила Сторми, злобно рассмеявшись. «Ну и для тех, кто все еще не понял, с этого момента облачная башня принадлежит нам!» Смотря прямо на поверженную директрису, сказала Айси. «О, да! Месть – блюдо, которое подают холодным!» бывшую директрисы и преподавателей, запретив в подземельях. Все недовольные могут остаться с ними там же. Распорядилась Айси под испуганный шепот учениц. «Пошевеливайтесь! Мы собираемся призвать армию тьмы! А их лучше не злить!» произнесла Сторми, изрядно напугав всех, кто хотя бы раз слышал о непобедимых и ужасающих существах из темноты. Трикс вышли из столовой и направились прямо в высыпальницу с самыми темными заклинаниями в подземелье. Там на пьедестале под колпаком магии Гриффин лежала злобно оскаливавшаяся книга, излучающая багровый свет. Айси разрушила защитное заклинание и взяла книгу в руки. «Теперь нас никто не остановит», — с улыбкой сказала она. Блум проснулась через несколько часов в крайне подавленном настроении. Ее разбудил звонок от Брэндона. Она игнорировала его на земле и продолжала делать это здесь. Блум выключила звук и встала. Спать вечно не выйдет. Ей надо как-то расхлебать кашу, которую она заварила. Блум выглянула в окно и оторопела. Темные, почти даже черные грозовые тучи заполонили все небо. Это очень нехороший знак. Она вышла в гостиную и увидела таких же взволнованных Винкс. «Вы тоже думаете, что это ненормальная погода?» — спросила она. Ответом ей стали дружные кивки. Небо прорезало яркое молния. Полил темно-красный дождь. Из земли начали появляться маленькие коричневые существа, похожие на помесь креветок и многоножек. Они слепались и становились все больше, формируя новых тварей. Одни из них стали большими крылатыми пиявками, взмывшими в небеса. Другие, напомнившие огромных раков, щупальцами изо рта, начали стрелять из глаз энергетическими лучами, поджигая лес. Третьи – каменные големы, в два этажа ростом, направились прямо к стенам Алфей. У Блум жалось сердце. Трикс начали действовать. Надо хотя бы как-то помочь. Но что она может без магии? Существ становилось все больше. Земля внизу превратилась в темное кишащее нечто. Винкс переглянулись и трансформировались. — Блум, оставайся здесь, а мы поможем другим, чем сможем, — сказала Стелла. Ей не осталось ничего другого, кроме как кивнуть, а потом молча наблюдать за тем, как подруги атакуют монстров. Вся Алфея поднялась на защиту. С разных сторон сыпались заклинания, но ничего не помогало. На месте одного поверженного монстра появлялось два. Началась паника. Ученицам некуда было бежать. Блом испуганно зажмурилась Это она во всем виновата. Весь Магикс в опасности, а она не может ничего сделать. Но, кажется, у Трикс был другой план. Не просто напасть, а запугать. Внезапно все закончилось так же неожиданно, как и началось. Монстры исчезли, а на небе появились голограммы Айси, Дарси и Сторми. Блум нахмурилась, поняв, что ведьмы собираются выдвинуть свои условия. Хотя еще даже не победили. Ну уж нет, она ни за что не позволит им поработить волшебные измерения.